Николай Калиниченко Мирабили футурум Часть 1 В произведении использованы стихи поэтов инфоромантиков Глава 1. Узник Меркурия. Белый цилиндр метров на 40 выходил из расщелины. Над днём огненной короной вставало непривычно большое солнце.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 Валерианке мне срочно. Походный серберовочный столик поднял из своей глубин графин с красноватой жидкостью и спешил на встречу хозяину, посверкивая колпаком защитного поля. Ух ты! Вондук выпростал из-под корпуса две пары нерабочих рук и несколько раз перекрёстно соединил их, жест крайнего удивления у брахянитов. Ух ты!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 Стан сейчас между громаздекой и его находкой вся армия пиратов Веги, и он разделал бы их по-дарях. Чего уж говорить про беззащитный культурный слой. Обиженный Вундук с укором смотрел на своего начальника. Порода отступала под напором чумаростца, и вскоре взглядом археологов открылась небольшая ниша. Громаздека первым заглянул в неизвестность и вдруг громко присвистнул. Ничего себе. Иди-ка сюда, ребёнок. Что, если это ловушка? Я считаю, нужно вызвать патрульный крейсер и привезти артефакт на землю. Громазека прошёлся перед кораблём туда-сюда. Ты закончил, Вундук? Да, в общих чертах. Брахионит отключил сканер. И что там? Внутри нет полостей, тоннелей, кают. долгий камень или что-то очень похожее на камень. Источники энергии, провода, металл, хоть что-нибудь. Ничего. Вондук очень по-человечески развёл руками. Вот видишь, громозека, ничего страшного, взулыбалась Алиса. Летали себе по космосу эстеты-китайцы, разбрасывали обелиски с сотней скими человеческих ладоней. Отсут твоему, что я потом скажу. Не сдавался археолог. А ты не говори,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 Алиса решительно шагнула вперёд и приложила ладонь к впадине. Вернее, попыталась приложить. Умный скафандр утончился насколько мог, но всё же не дал возможности уместиться в откис. Не получается. Алиса повернулась к археологам. Нужно без защиты. Даже и не думай, испугался Громазеков. Ты представляешь, какая здесь атмосфера? А радиация, а температура? Я сяду на серверовщик, придумала Алиса. У него поле защитное. Мне скафандр совсем снимать не нужно. Только ладони освободить. Запрещаю! прогремел лучоный. Но Алиса уже позвала робота и уселась на его плоскую спину. Не дать мне взять Европу на быке. Ты почему не слушаешь? Их, а вдруг это опасно? негодовал чуморозиц. Да не беспокойся, громозекочка.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 восьмое из будущего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 И сумрачно моё чужое отражение. Нет Антиподс с топырыми ушами не был зол. Скорее насмешлив. У него там в зазеркалье всё шло хоть куда. Деньги, работа, определённость, а здесь. Агенты Московского института времени вышли на него через 4 года после памятных событий с космическими пиратами. Предложили сотрудничать.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 После консервации точки доступа в подвале старого дома это был единственный портал в центре Москвы. По указанному агентам адресу открыла немолодая, но ещё симпатичная женщина в аккуратном сером платье. Удивлённо взяла записку, прошла и вдруг заплакала так горько, по-детски, что Коля сделал неловко. И он не нашёл ничего лучше, как сбежать. Эй, Герасим, топить собрался? От чёрного глянцевого лимузина к нему катился Колобок Фима. Дорогой костюм, на пальцах блестят перстни, на шее галда в палец толщиной. За хозяином едва поспевал тумбообразный security в чёрных очках на полулица. Наверно бронированный, подумал Коля. Фима докатился до лужи, друзья обнялись. Жар брысь. Внезапно скомандовал Фима из-за острова Коли на плеча.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 Фима достал пачку аккуратненьких сигарилл с пустынными му штучками, закурил. На личном фронте как? Да так. Было парочка интересных вариантов. Не стрелилась, констатировал Фима. Ты их домой приводишь, а там она. Коля кивнул. Алису он больше не видел, ничего про неё не знал. Агентов расспрашивать запрещалось.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 Несчастный Фима возвёл очи горе. Знаешь ли ты, сколько зарабатывают микрохирурги? Ты будешь обузой. Может, мне попробовать? Одна классница вдруг маме понравится. Этого я тебе никогда не прощу, патетично воскликнул Коля, принимая позу оскорблённого патриция из пьесы Джакомо Реньери. С деньгами у него всегда было так себе.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 Обо это ты не простишь. Юля подошла к ребятам. Да вот, Ёлькин, тебя делим, заулыбался Королёв. Ну зачем это, мальчики? Я вас обоих люблю, люблю. Юля поцеловала в щёку Колю, затем Фиму, взяла ребят под руки. Ну что, пойдём?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 И номины футурум, громко сказал Коля. Футурум эст. Коры мы дозвались, ребята. Глессен на латыни придумал, конечно, Фима, а Юля предложила слова. Но говорить всё же выбыло Коле, как и единственному свидетелю будущего. Класс. Мурашки по коже. Я, честно говоря, уже не ждал, что позовёшь, вздохнул бизнесмен. Общество хранителей будущего решили организовать почти сразу после событий с милафоном. Фимы хотел устроить тайный орден по принципу иезуитов, но умный Сулимы сказал, что они плохо кончили. Сначала в обществе состоял почти весь 6-й В и ещё несколько ребят из параллельных классов. Каждый месяц они собирались в школьном дворе. Члены общества отчитывались за проделанную работу по приближению светлого будущего. В конце собрания Коля немного рассказывала чудесах, которые видел по ту сторону времени или читал стихи. На далёкой звезде, на Венере, небо пламенней и светозарней. На Венере, ах, на Венере бродит между хвощаей динозавры. Однако со временем мероприятие утратило новизну. В то время, как Коля стал настоящим агентом, в обществе их осталось трое. О том, что прекрасная далёка вновь обратилась к друзьям из 20 века, Коля рассказал только Фиме и Юле.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 присепел Фима голосом мультяшного волка. Да нет, я только заглянул. Мало ли, поломка или ещё что. Всё было как и тогда. Пустое помещение, в середине машина. Я к ней подошёл, смотрю на приборной доске бумажка. Коля положил на стол сложенный вдвое листок. Тима развернул бумагу, снял с пояса пейджер и при его свете прочитал послание. У нас не штатные ситуации. Ваш контракт временно приостановлен. По скрипту. Берегите себя. Полина. Дела. Фима почесал затылок. Выходит, они тебя уволили? Нештатная ситуация ловко придумана. Надо бы взять новое оружие. Что? Коля удивлённо заморгал. Нет, ты ты не понимаешь, они не врут, это это другие люди.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 А вдруг в этот самый момент из будущего в тихий 20-й век проникает очередной крыс со своим подручным. В комнате с машиной по-прежнему было сумрачно. В неярком свете Герасимов разглядел, что на полу лежит дитино в тяжёлом кожаном доспехе и сандалиях. Незнакомец был вымозан в грязи и, похоже, ранен. Рядом валялся короткий прямой меч с костяной рукоятью. Коля облегчённо вздохнул. Президенты института времени, отправлявшиеся в далёкое прошлое прежде чем вернуться домой, проходили что-то вроде реабилитации на пересадочных станциях. Резкая смена эпох могла вызвать у агентов глубокой заброски нервный срыв. Людям будущего, проходящим рекондиционирование в 20-м веке, полагалось много гулять и читать научную фантастику. У Николая Николаевича под литературу был отведён здоровенный шкаф, который Коля регулярно пополнял. Герасимов наклонился над незнакомцем. Дышит. Теперь снять доспех, дотащить до вата. Продолжение рассказа Николая Калиниченко "Прекрасная далёка" в следующем подкасте Модели для сборки.